Никогда прежде Чейд не получал такого удовольствия ни от одного матча. В этот раз он доверил судейству одному из охранников, который уже давно и регулярно приходил на тренировки и неплохо разбирался в правилах, а сам наблюдал за игрой со скамейки запасных. Лорианцы все до одного играли самозабвенно, с полной отдачей, так будто от результата этой встречи зависела вся их дальнейшая жизнь. Как блестяще прошел с кольцом по левому краю допс из ларианских трудяк. Казалось, он не бежал, а летел. Не сбавляя скорости, он с разбегу выбил с площадки защитника работников, перешел в центр и в головокружительном прыжке, минуя еще одного защитника, надел кольцо на шест. А как самозабвенно защищались лучшие работники, оказавшись втроем против пятерых соперников. Они не только сумели выстоять, Но во время одной из контратак защитник работников бутон сумел убежать от соперников и набросить кольцо на их шест. Достаточно было видеть, какое ликование царило в этот момент на скамейке запасных работников и в какое уныние были повергнуты трудяги, чтобы понять, что время, проводимое на площадке, стало для них чем-то большим, нежели просто игрой.